На престоле воссела Екатерина Первая. А на базаре люди не молчали, они разговаривали. Нам от бабы и выеденного яйца не видать. Откуда взялась эта царица, бес ее знает. Когда она склонилась над гробом царя, целую его, архимандрит Феодосий Яновский, писатель и вития, покрыл императрицу нещадной бранью. Феофан Прокопович, тоже писатель и тоже вития, уцепился за эту брань как за повод для погубления соперника в делах синодальных и послал на Яновского донос. 26 августа 1725 года к Пасашкову пришли солдаты и отвезли его в крепость. Историки еще многого не знают, но о многом догадываются. В библиотеке Феодосия и Яновского нашли экземпляр книги о скудости и богатстве. Пытками у людей вырывали признание, читали ли они эту книгу. Один из читателей Пасашкова был отведен на эшафот, где ему отрубили голову. Советский ученый Кафенгаус, много лет положивший на изучение Пасашкова, отыскал в делах царского кабинета бумагу, а в ней сказано... Купецкой человек Иван Пасашков содержится по важному секретному государственному делу. Да он и сам предвидел конец свой. Не попустят мне на свете немалого времени жить, но прекратят живот мой. Его запытали. А конец миниатюры мог бы стать ее началом. Санкт-Петербург, 1840 год, Николаевская эпоха. Аукцион в разгаре, шла бойкая распродажа собрания библиофила Лаптева. На столе появилась рукопись в переплете из свиной кожи, и аукционер с трудом прочитал ее название, тяжкое и громоздкое, будто автор свалял его из громадных замшелых валунов. Книга о скудости и богатстве есть изъявление, от чего приключается напрасная скудость и от чего гаобзавитое богатство умножается. Продается кто желает приобрести. Не успели выкинуть цену, Как некто Большаков, матерый спекулянт-перекупщик, уже протиснулся вперед и алчно тронул переплет из свиной шкуры. «Кусачий, как наждак, беру! Сколь надо, сто ли дадим!» Сам-то он в этой книге ни бельмеса не смыслил, но зато оценил ее как старинную реликвию. Привез он книгу в Москву, где с лихвою перепродал профессору истории Погодину. А тот сразу понял, какая уникальная находка попала ему в руки. Ученый провел над книгой о скудости и богатстве всю ночь. И над ней уже встретил он розовый рассвет. Автор из тьмы веков настаивал перед царями на раскрепощении крестьян. И напротив этого места Погодин, сам бывший крепостной, с чувством отметил «целую руку твою». Вот и последняя страница книги, а под нею подпись «Правда всеусердный желатель Иван Пасашков». Погодин записал в дневнике «Благодарю судьбу, которая доставила мне случай ввести такого великого человека в святилище русской истории». Но оказалось, что ввести Пасашкова в пантеон российской историографии не так-то легко. Министр просвещения, граф Уваров, заявил Погодину, «Михайло Петрович, хотя его императорскому величеству и благоугодно было на вашем прошении об издании труда по Сашкову начертать слово «Согласен», я со своей стороны советую вам, голубчик, воздержаться от публикования сей книги». Погодин чуть не зарыдал в отчаянии. «Не купите меня, ваше сиятельство! Я ведь сплю и вижу сочинение Ивана Тихонвича на прилавках книготорговцев российских. В любом случае, продолжал граф Уваров, вам при издании не следует утверждать, что автор происходил из подлого сословия. Трудно поверить, чтобы мужик, подобно Адаму Смиту, мог бы разбираться в тонкостях экономики. Скорее всего, книгу сочинил кто-либо из вельмож Петра, но, боясь расплаты за дерзкие мысли, он тишаевше спрятался за крестьянским псевдонимом. Значит, нельзя печатать, — понурился Погодин. Советую воздержаться. Но историческая наука воздержание не терпит. И Пасашков буквально протаранил стены царской цензуры. Россия в 1842 году узнала, что в дебрях ее былой жизни существовал писатель Иван Тихонович Пасашков. Страдающий, ликующий, негодующий, правды ищущий, неправды отрицающий. После окончания романа «Война и мир» Лев Толстой Вознамерился писать о Петровской эпохе, желая сделать Пасашкова главным своим героем. Лев Толстой был, кажется, немало удивлен, когда узнал, что его главного героя замучил начальник тайной канцелярии граф Толстой, который приходился великому романисту родным пра прапрадедом.